С. Страхи. Больше всего на свете мы боимся перемен. И больше всего на свете мы их хотим. У меня в жизни чаще любопытство брало верх над страхами. И чем интереснее мне было жить, тем меньше я боялась. И опять. Умолитесь до да дитя. Как в детстве перед первой поездкой в летний лагерь. Вспомни, если ты ездила. Ведь страшно одной уезжать из дома неизвестно куда, хотя понятно, что это безопасно. Но отсутствие опыта заставляет волноваться и строить предположения. А вдруг ты не подружишься ни с кем? Или вожатая выберет в любимчике не тебя? В жизни очень многое зависит от того, идешь ли ты в опыт или остаешься на месте, придумывая себе сотни отговорок. И чаще всего это страх не справиться. Мне кажется, хотя я и не помню, что ходить я научилась без маминых истерик по поводу ушибленных коленок. Я спокойно пачкала одежду, пока пробовала есть самостоятельно, и оставалась одна дома, ни разу его не спалив. Доверие порождает ответственность у детей, хотя кто-то может назвать это халатностью взрослых. Ребенок не боится получать опыт. Это родители, как правило, страшатся последствий. Беспокойство мамы передается детям, и потом они уже не хотят пробовать и исследовать новое. Вниманию тех, кто любит уцепиться за слова и проводить свою единственную жизнь за выдвижением различных версий, начинающихся с «а если». Я не имею в виду изучать близлежащие города и глубину озера в соседнем селе. На таких фантазеров я не трачу время. Они любят тратить свое и лезут с этим к другим. Помнишь? И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. А куда нас ведет Иисус? В Царствие Небесное на земле, то есть в счастье. Хочешь счастья — иди в опыт. Не хочешь — бойся. Вот тебе и рай, вот тебе и ад. Никаких баек про загробную жизнь. И все же, как перестать бояться? Начну с конца, самого главного, как говорится. Реализованный в своем таланте человек редко чего боится. В нем, если есть страхи, то они связаны с разумной осторожностью. Меня как-то попытались подловить на страхе большой скорости на дороге, и я ответила словами Иисуса: «Не искушай Господа Бога твоего». Никто не призывает не бояться ничего и испытать на себе, например, физические законы, по которым тебя размажет по асфальту, если ты вздумаешь не бояться высоты. Мы говорим о страхе жить. Какие страхи обычно испытывает женщина, ты и сама знаешь. Женские журналы и блоги на них расплодились до бесконечности и озолотились до неприличия. Как выглядеть в 40 на 20? Как накачать попу и чем закачать губы? Как удержать мужчину и не сдохнуть на полпути к цели? Как выйти замуж за олигарха и переоформить все имущество супруга на себя? Как воспитать будущего миллиардера? Как забеременеть, если мужчина надевает презерватив? И еще миллион способов раздуть свои страхи до состояния загнанной лошади, скачущей непонятно куда и неизвестно зачем. Ставки, сделанные на сексуальность и молодость, проиграны заранее, господа, вернее, дамы. Я хочу обратиться к той, которая мечтает о прошедшей мимо молодости. Что бы ты сделала, если бы к тебе вернулась бывая свежесть? Знаешь ответ? Она бы распорядилась некими своими органами с большим умом. А что же дальше? Дальше она бы их берегла и боялась вновь потерять их ценность на рынке таких же свежих органов. Она не планирует выбрать занятие по душе или не тратить жизнь на выяснение отношений с мамой, например. Она хочет выгодного вложения тела в дело. В чем же смысл молодости, если страх никуда не делся? Я так цинична только потому, что сама принимала участие в этом марафоне. С двадцати лет я в любом мужчине, с кем дело доходило до постели, видела мужа и отца своих детей. Может, я хотела веселиться и радоваться с ними вечно? Или мечтала о подгузниках и как поведу малыша в первый класс? Нет. Я хотела скинуть ответственность за свою жизнь, которую на себя полностью взяла в пятнадцать лет. Это продолжалось до того, пока не нашелся дурак, который на мне женился. Страхи не ушли. Страх остаться без денег толкает нас не только на браки по расчету и увеличение груди. Люди на что только не идут, обеспечивая свои планы «Б». Берут ипотеки и кредиты, поступая в рабство к работодателю. Копят в валюте деньги, экономят на всем, что можно. Выбирают прибыльную профессию, годами обучаясь тому, от чего тошнит. Люди изобретательны во всем, что касается обеспечения своих страхов. Я много раз повторяла. За всем этим стоит нереализованность, а значит ненужность. Если ты не нашла свою жемчужину, свое дело, что тебе по душе, тебе сложно представить, что и в старости ты будешь так же востребована, как сейчас потому что тот, кто творит и созидает, не задается вопросом, а что он будет делать через 20 лет. Идеи не заканчиваются никогда, они сменяют одна другую. Но чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Первым делом необходимо впустить первую идею, а под нее, как правило, нет места. Ты можешь представить, что, например, у Маргарет Тэтчер или Джоан Роулинг был страх нищеты или старости, что они брали ипотеку на квартиру или копили на черный день. Что может объединять премьер-министра Великобритании конца прошлого века и ее соотечественницу, написавшую серию романов о Гарри Поттере? Раз уж упомянули королевство, хочется сказать погромче. Их объединяет его величество талант. Как и все, что можно назвать моей темной стороной, я страхи употребляю в дело, как говорится. Ничего в себе не обесцениваю. Как краеугольный камень, который отвергли строители, я ставлю свои страхи во главу угла и анализирую. Страх за жизнь ребенка привел меня к выводу, что я лишь хотела остаться одна, чтобы развиваться. Страх остаться нищей дает пищу для воображения. Можно в красках представить себя без денег и найти кучу вариантов движения снизу вверх. Воображаемый ноль в кармане может открыть в тебе нескончаемый потенциал. Но только в том случае, если ты не истеричка, повторяющая «я не знаю, что мне делать». С такими я тоже не разговариваю. Они в экстазе от себя. У них все хорошо. Ни одна не умерла от того, чего боялась. Страх — прекрасный инструмент, эффективная и реактивная лопата для раскопок в себе талантов. Вот ты нашел один, достиг в нем совершенства. Ты неподражаем и востребован. Все идет замечательно, и вдруг что-то пошло не так. Ты чувствуешь, что не горишь, как в самом начале. Появляются сомнения, а за ними страх, что твой талант иссякнет. Что же ты станешь делать, когда тебе будет нечего дать людям когда ты проснешься и не будешь знать что тебе хочется воображение любопытство и готовность к новому опыту так уже было и ничего страшного не случилось ты только стала еще лучше управлять этим телом и разумом страх отпустил а значит появилось место для новых идей и возможностей их воплотить у меня было такое когда я осталась без рубля в кармане. Мозг в этот момент работает на максимальных оборотах. Ты берешь все свои игрушки, раскладываешь перед собой, тасуешь их, пока не подберешь вариант и не идешь в опыт. Не паникуя и наблюдая со стороны, ты получишь возможность понять, что на улице ни война, ни голод, и никто не хочет отобрать у тебя последнее. Еще раз. Только принимая условия игры, можно увидеть свои преимущества. Люди привыкли откладывать жить, сочиняя тысячи причин, чтобы этого не делать. Однако это их выбор, а не стечение обстоятельств или плохое настроение у Бога, как они привыкли себя успокаивать и погружать свой мозг в привычное состояние сна. Еще хочется рассказать, как люди — Хотят хотеть изменить свое настоящее, но не меняют. Пишет мне девушка. У меня нет денег на развитие своего увлечения. Я выставила кое-какие вещи на Авито, но никто ничего не покупает. Все правильно. Никому не нужны вещи, которые не нужны тебе. Процитирую любимую притчу про жемчужину. Еще подобно царствие небесное купцу ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Когда я рассказываю в блоге о том, как живет моя дочь, чем она увлечена, чем занимается целый день, мне любят написать. Ну, конечно, с деньгами легко, а ты попробуй без денег отвлечь ребенка от гаджетов, например. Во-первых, «Дети копируют нас», я уже говорила. Если тебя увлекает только зарабатывание на хлеб и выплаты по ипотеке, то и ребенок не будет проявлять никакого интереса к этому миру. Ведь ты себе придумала, что жить можно только так и нет других вариантов. А в том, который ты выбрала, ничего интересного нет. Во-вторых, как правило, эти же женщины мне писали два года назад. «Как можно бросить ребенка на отца?» Это какой нужно быть эгоисткой и плохой матерью, чтобы так не любить единственное дитя? Что ж, для этих любительниц поискать причину своих неудач где-нибудь на стороне и пообсуждать чьи-то действенные решения, у меня есть притча. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, — он сказал, — вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего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 Взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего,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 И встали и пошли вместе в Варшаве. И жил Авраам в Варшаве. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: Вот и Милка родила нахору брату твоему сынов Уца, первенца его Вуза, брата Сему, Кимуила отца Арамова, Кеседа, Хазо, Пилдаша и Длафа и Вафуила от вафуила родилась ревека восьмерых всех сынов родила милка на хору брату авраамову и наложница его именем риума также родила теваха гахама тахаша и маху жертвоприношение авраама бытие глава двадцать когда я улетала на бали Никаких торгов в сознании у меня не происходило. Люди зачем-то играют с Богом в игру «ты мне, я тебе». Это физика, у нее нет эмоций. Она не умеет ни прощать, ни наказывать. Перед ней не нужно выслуживаться и замаливать грехи. «Грех» в переводе с латыни — это всего лишь «мимо». Если ты свернул с пути, тебе нужно только вернуться назад и не сворачивать а повторять сто раз, что ты идешь мимо. Я не знала этих замечательных притч, ни разу не открывала Библию и не читала книгу Риммы Карамовой. Меня несли на руках мой опыт, знание, что все будет хорошо, и вера. Вера возникает из знаний, основанных на личном опыте. Незнание из книжек и чужих историй, которые еще неизвестно, чем закончились для автора а лишь твои собственные познания и приключения могут подтвердить тебе, что все всегда идет как надо. Нам часто говорят, что Бог дает нам по силам, а я считаю, что все нам дается по вере. Я верю в Бога, в себя и в человека в целом. В конце концов, Бог нам ничего не должен, Он уже все дал, мы есть. И все для нас есть. Наоборот, это на нас висит неоплаченный в конце жизни долг. Прожитая зря жизнь.